39. В тот же вечер Рино, прежде чем уйти гулять с Паскуали и Антонио, спросил. «Марче, ты видел, какую машину купил Стефану?» Марчелла, одуревший от телевизора и тоски, даже не ответил. Тогда Рино вытащил из кармана расческу, пригладил волосы и сказал весело. «А ты знаешь, что он купил наши ботинки за 45 тысяч лир?» «Видать, у него денег куры не клюют», — буркнул Марчелла. Мелина захохотала не то над ним, не то над шуткой из телепередачи. С того дня Рино взял за правило каждый вечер подкалывать Марчелло, и обстановка накалялась. К тому же едва Салара, которого Нунция встречала с неизменным радушием, появлялся в доме, Лила говорила, что устала и идет спать. Однажды Марчелло, обращаясь к Нунции, недовольно заметил. «Ваша дочь, как меня увидит, уходит спать. Что мне прикажете делать?» Видимо, он надеялся, что она его поддержит, а то и посоветует проявить настойчивость. Но Нунция промолчала. И тогда он сварливым голосом спросил. «Ей что, нравится другой?» «Да нет. Я знаю, что она ходит в лавку Стефану. А куда же ей, мальчик мой, ходить за продуктами?» Марчела опустил глаза. Ее видели в машине с колбасником. «Они катались с линучей. Стефано ухаживает за дочерью швейцара. Мне кажется, Ленучча — неподходящая компания для вашей дочери. Запретите ей с ней видеться. Я — неподходящая компания? Лила не должна больше со мной видеться? Когда она рассказала мне об этой идее Марчелла, я окончательно перешла на сторону Стефано и принялась расхваливать его скромность, решительность и спокойный характер. И он богатый привела я последний аргумент. Еще даже не договорив, я подумала, что наше представление о богатстве далеко отошло от детской мечты. Образ сундуков, доверху набитых золотыми монетами, которые наряженные в ливреи слуги тащат в наш замок, это должно было случиться сразу после того, как мы напечатаем роман на подобие маленьких женщин. С той поры заметно поблек. Пожалуй, мы еще верили, что деньги могут служить цементом, скрепляющим наше существование и не дающим изуродовать близких нам людей, но теперь все затмили конкретные действия, которые следовало предпринимать немедленно. Детская мечта о богатстве теперь сплелась с фантастическими обещаниями, заложенными в несколько эскизов обуви, какой никто никогда раньше не делал. Но она же подразумевала недовольство и болезненное возбуждение Рину, желавшего тратить деньги без счета, Телевизор, пирожные и кольцо от Марчелло, полагавшего, что любовь можно купить. Наконец, славного Стефану, который торговал продуктами, ездил на красном автомобиле с откидным верхом, без колебаний выложил 45 тысяч лир, заказал рамки для детских рисунков, вознамерился кроме сыра проволоны продавать еще и ботинки и поверил, что сможет открыть в нашем квартале эпоху мира и процветания, словом, воображаемое богатство отныне требовало конкретного подтверждения фактами, но было напрочь лишено ореола блеска и славы. «Богатый», — повторила Лила, — и мы засмеялись. Потом она добавила, «а еще он милый и добрый». Я согласилась с ней. Последними двумя качествами Марчелло точно не обладал, что служило лишним доводом отдать предпочтение Стефану. Эти два простых слова нанесли последний удар по моим детским фантазиям. Замки, сундуки — все это не имело никакого отношения к нам с Лилой. Богатство, которое воплощал Стефану, приобрело образ молодого парня в запачканном рабочем халате, с его фигурой, запахом, приветливым голосом, парня. Которого мы знали всю жизнь старшего сына Дона Акили. Во мне шевельнулось сомнение: но ведь он хотел проткнуть тебе язык. Мальчишка, ответила она, и в ее голосе прозвучали сладкие нотки, каких я никогда от нее не слышала. В этот миг я поняла, что дело зашло намного дальше, чем я подозревала. Последующие дни внесли еще больше определенности. Я присутствовала при их разговорах со Стефаном и видела, как он тает от ее слов. Я смирилась с их сближением, но не хотела оставаться в стороне. Как заядлые заговорщики, мы часами строили планы в надежде, что сумеем изменить окружающий мир, включая людей. В соседний с мастерской дом пришел рабочий и сломал разделявшую их стену. Мастерская стала гораздо просторнее, в ней появились три подмастерья — Провинциалы из Мелита, все трое молчуны. В углу продолжали принимать в починку старую обувь, а на остальном пространстве Фернандо разместил скамьи и шкафы с инструментами и расставленными по размерам деревянными колодками. Этот тощий, вечно всем недовольный человек принялся с невероятным для него воодушевлением командовать, объясняя, кто что должен делать. В тот самый день, когда мастерская заработала по-новому, Пришел Стефано. В руках он держал пакет в оберточной бумаге. Все, в том числе и Фернандо, вскочили на ноги, как будто к ним явилась инспекция. Стефано развернул пакет. В нем оказалось несколько небольших рисунков одинакового размера в деревянных рамках, помещенных как ценные реликвии под стекло. Это были эскизы Лилы. Стефано спросил у Фернандо разрешение развесить их по стенам. Фернандо в ответ буркнул что-то нечленораздельное, и Стефано обратился к Рино и подмастерьям за помощью. Они вбили гвозди и развесили рисунки, после чего Стефано дал им немного денег и велел пойти выпить кофе. Оставшись наедине с Сапожником и его сыном, он тихо сказал, что «хочет жениться на Лине». Повисла мучительная тишина. Рино ограничился улыбкой, как будто заранее знал, о чем собирается говорить Стефано. После долгого молчания Фернандо, наконец, проговорил. «Стефано. Лина — невеста Марчелла Салары». «Только она об этом не знает». «Что ты имеешь в виду?» «Он правду, — говорит, — вмешался повеселевший Рину. — Это вы с мамой привечаете этого засранца, а Лина терпеть его не может и никогда не могла». Фернандо бросил на сына злобный взгляд. «Мы уже начали работу», — обведя рукой помещение, вежливо сказал колбасник. «Так что не будем ссориться. Я прошу вас об одном, Дон Ферна. Позвольте дочери самостоятельно принять решение. Если она выберет Марчелло Салару, значит, так тому и быть. Я слишком люблю ее и готов уступить другому, если она будет с ним счастлива. Наши с вами дела от этого не пострадают». Но если она предпочтет меня, то придется вам с этим смириться. Ты мне угрожаешь? Не то вопросительно, не то утвердительно произнес Фернанда. Вовсе нет. Я хочу, чтобы вы поступили так, как будет лучше для вашей дочери. Я сам знаю, что для нее лучше. Никто не знает этого лучше ее. Стефана поднялся, открыл дверь и окликнул меня по имени. Мы с Лилой ждали снаружи. Мы вошли. Я испытала приятное чувство. Мы обе в центре внимания, и сейчас последует развязка. Помню свое тогдашнее волнение. Стефану повернулся к Лиле и торжественно сказал. «При твоем отце заявляю, я люблю тебя больше жизни. Ты выйдешь за меня замуж?» Лила серьезно ответила. «Да». Фернандо беззвучно ловил ртом воздух. Через минуту он с той же обреченностью, с какой когда-то говорил с Доном Акиле, пробормотал. «Мы наносим оскорбление не только Марчелло, но и всему семейству Салара. Кто же сообщит бедняге эту новость?» «Я», — сказала Лила.